Отправив подчиненных на погост, полковник немедленно связался с майором Торбой. «Володя, записывая ориентировку на особо опасную банду, так, диктуй по порядку, Протесов Валерий Викторович, Дубинский Эдуард Михайлович, Бандура Андрей Александрович, Планшетов, ты пишешь или нет? Пишу, Сергей Михайлович!» Далее украинский рассказал о найденном в поле пистолете следователя и есть все основания полагать что именно эти люди причастны к убийству наших сотрудников они вооружены и ни перед чем не останавливаются закончив с торбой закончив с торбой сергей михайлович вернулся к задержанной ну что у тебя спросил он оперативника входя в комнату рыдает доложил милиционер заладил одно и то же Я не хотела, я не виновата, и еще про сирот всякий бред несет, про тех девочек, украинского, слегка передерного. Да нет, Сергей Михайлович, мы тут паспорт в доме нашли. Ревень, Арина Владимировна, паспорт перекочевал в руки украинского. По-моему, похоже, товарищ полковник. Украинский склонялся к тому же, хотя заплаканное опухшее лицо было довольно-таки сложно идентифицировать с фотографией. Сергей Михайлович пореглядывался и так, и сяк, когда в комнату ввалился один из отправившихся на погост оперативников. И еще до того, как молодой человек открыл рот, стало очевидно, что вернулся он не с пустыми руками. Наконец нашли Шуравлеву, тело между могилами валялось. Похоже на то, что его куда-то волокли, куда именно, стало ясно через минуту. Оперативники обыскали заброшенную часовню, обнаружив еще два трупа, на этот раз мужских. Один по описанию напоминал Банасюка. Сергей Михайлович не смел даже надеяться. Прихрамывая, украинский поспешил в часовню. Бонасюк! Выдохнул Украинский, ликуя и здорово надеясь, что далеко не заметят подчиненные. В сплошной черной полосе неудач, преследовавших его уже несколько дней к ряду, наконец наметился просвет. Сергей Михайлович утер пот. Никогда не думал, что доведется с таким облегчением смотреть на троп. Что же с ним сделали? Банасюка было не узнать. Складывалось впечатление, что покойного банчика сбросили с балкона, и он пролетел этажей двенадцать, прежде чем встретился с асфальтом. Бандиты избавляются от соучастников. Решил украинский и, наконец, отвернулся. Ну что же, концы в воду. На пути к Туму-Ревине с ним опять связался Турба. Что у вас новенького, Сергей Михайлович? Тут полный пипец. — сказал украинский, затягиваясь потянутой по капитаном сигаретой. — часовня неподалеку от дома. Так вот она, понимаешь, забита трупами. Этот протасов сволочь, шмаров, колодет, будто косой машет. Да ничего подобного не видел. Местную милицию в известность поставили, пока нет. Что у тебя? Боюсь, у меня скверные новости. Какие именно, напрягся украинский. Эйфория, возникшая после того, как они обнаружили тело гражданина Банасюка, еще держала полковника в объятиях, напоминающих легкое опьянение. Что у тебя стряслось? Я ребят на квартиру к Миле Сергеевне отправил, как вы приказали, доложил майор, чтобы Антона сменить. Ну и не тяни, твою мать! Только что со мной связались. Подъехали, смотрят, все тихо. Свет в квартире не горит, и, видать, спит женщина, а Антона нигде нет. Тогда не поделись прямо к двери, ну, убедиться. Дальше давай. Короче, Сергей Михайлович, тут такое дело. Дверь открыта, видать, кувалдой сердечник замка вынесли. В квартире ковардак, мебель перевернута, вещи повсюду разбросаны. А самой милой нигде нет. Госпожа Кларчук замыкала цепочку свидетелей, причастных к афере с кредитом, так что Сергей Михайлович не сумел решить на ходу, огорчаться из-за ее исчезновения или нет. А если огорчаться, то до какой степени? Или, может, пускай Паришайло огорчается со своей операцией по ликвидации Бонифадского, принимать участие, в которой украинскому хотелось примерно так же, как собаке гулять на поводке? Пока он размышлял, Турбо продолжал говорить, потому что это было и еще не все. Потом ребята на первом этаже вроде кровь заметили, Сергей Михайлович. Не так, чтобы много, пару капель проследили, в общем, куда ведет. И куда же. В подвал, Сергей Михайлович, Турбо подавил вздох. Нашли там Антона, кто-то его заточкой. «Жив?» — выдохнул Украинский. «Где там?» «Точно в сердце». Профессиональная работа. Оперативно оборачивается, прикинул полковник, на что-то упорно не желало складываться. Кто же у них такой специалист? Планшетов? Или все-таки лужелюбчик? Когда это произошло? Ну, хотя бы приблизительно, можно сказать? Трудно, товарищ полковник. Около полуночи, скорее всего. Даже так, немного опешил украинский. Значит, Протасов сначала навестил Милу, Только потом прокатился в пусаж. Вы когда обратно, Сергей Михайлович? Пожалуй, скоро поеду. Квартирную хозяйку с собой прихвачу. Надо с ней потолковать, как оклемается. На месте Павла оставлю с ребятами. Пускай еще раз пройдутся. Вдруг что проглядели.